Глава 4. 1. После 30 дней в изоляторе, когда Клаудия не показала ни единого признака агрессии, ей разрешили ежедневно выходить на 1 час в тюремную комнату отдыха. Других заключённых, которые видели репортажи по телевизору, её появление крайне не порадовало. 24 апреля Клаудия Вошла в комнату отдыха. Остальные женщины смотрели мыльную оперу. Она в одиночестве уселась за стол, гадая, когда же придёт режиссёр и расскажет, какую именно сцену будут снимать в этот день. Когда надзиратели отвернулись, к Клаудии подошла молодая блондинка. Грябаная ты стерва, чтоб тебя до конца дней гнить в Мэрис-Вилле или Лилиме за то, что убила мою подругу. Клаудия встрепенулась. — Что за глупости? Я никого не убивала! — Не ври, сука! — крикнула темноволосая толстуха. — Ты убила Крисси! Вот и получай! Перепалка привлекла внимание надзирательницы. И та предупредила, что если они не уймутся, то потеряют право на визиты родственников и прочие привилегии. На какое-то время все утихли, но внезапно... Охрану отозвали из комнаты отдыха, потому что где-то неподалёку загорелась мусорная корзина. Блондинка вновь принялась осыпать Клаудию угрозами и проклятиями. Та попыталась объясниться. Я здесь только потому, что мы снимаем кино про тройное убийство. Со мной будет играть Берт Рейнольдс и Салли Фильд. Примечание: Берт Рейнольдс один из самых успешных и высокооплачиваемых актёров Голливуда в конце 1970-х годов. Наиболее известен ролью в трилогии "Полицейский и бандит". Салли Фильд американская актриса и певица, также снимавшаяся в комедийном боевике 1977 года "Полицейский и бандит". За эту роль была номинирована на премию "Золотой глобус". Правда не знаю, почему я живу в настоящей тюрьме. Меня ведь могли поселить в отеле, и я просто приходила бы на съёмки каждый день. Но это моя первая большая роль, поэтому грех жаловаться. Вот оно как. Разуй глаза, сука, рявкнула блондинка. Здесь всё по-настоящему, и я тебе сейчас устрою. Тут же повсюду камеры. Зачем камеры, если мы не снимаем фильм? Больная ты дрянь. Здесь камеры, потому что за нами следят, чтобы не сбежали. А ты тут потому что ты убийца. Клаудия вытрясчила глаза и принялась всхлипывать. Это ты больная. Не понимаю, что за бред ты несёшь. Блондинка оглянулась, нет ли рядом охраны, и заехала кулаком Клаудии в правый глаз. Девушка упала. Остальные накинулись на неё, топча ногами и сыпая проклятиями. Толстуха навалилась сверху, и Клаудия потеряла сознание. Медсестра с надзирательницей отнесли её в камеру. Когда Клаудия пришла в себя, то обнаружила, что вся в синяках, а левая лодыжка ужасно болит и сильно распухла. Она не доумевала, Почему создатели фильма позволили статистам избить её по-настоящему? Явно происходит что-то странное. Клаудия решила сама выяснить, в чём дело. Передвигаться теперь она могла лишь ползком или прыгая на одной ноге. Если её вызывали в суд, то выдавали пару костылей. Но поскольку их можно было использовать в качестве дубинки, в здании тюрьмы костылями пользоваться запретили. 2. В следующий понедельник, 1 мая, Citizen Journal рассказал о новом убийстве. Найден мертвый священник. Шерифа Дэна Берри из округа Ферфилд, расположенного к востоку от округа Франклин, накануне вечером вызвали для расследования убийства преподобного Джаральда Филдса, 35-летнего священника Беринской баптистской церкви. Филд подрабатывал воскресным охранником в Вигваме, частном парке, занимавшем площадь в 100 лесных акров. Парк принадлежал компании Wolf Industries. В пригороде, где работали также местные службы связи, телеканал, радиостанция и национальный банк Огайо. По словам шерифа, Филд сострелили во время очередной смены. У грузовика, припаркованного возле ремонтного завода, было выбито левое стекло, а на борту виднелись пятна крови, будто жертву в момент выстрела отбросило на машину. Шериф Берри предположил, что потом раненый Филдс, шатаясь, прошел 300 метров до бараков, где убийцу завершил начатое. На земле нашли 18 гильз от патронов 22-го калибра. Девять пуль угодили Филдсу в ноги, грудь и голову. Время смерти — после двенадцати тридцати, при очередном обходе, начало которого было отмечено на часах Филдса. Затем убитого оттащили за барак, чтобы спрятать тело. Карманы у покойника обшарили, пропали бумажник и пистолет тридцать восьмого калибра, имевшие приметную особенность в виде скола на рукояти. 16 сыщиков с собаками всё воскресенье прочёсывали парк и в конце концов нашли бумажник, кредитки и водительские права. Если верить газетной заметке, Филдс устроился ночным охранником незадолго до Рождества по просьбе менеджера из вигвама, одного из его прихожан. В парке уволился сторож, дежоривший с 2 часов утра субботы до 5 утра воскресенья, и Филдс вызвался на замену, пока компания не подыщет человека. Ему надлежало следить за лесными пожарами. На прочие проблемы с безопасностью в вегваме никогда не жаловались. Супруга Филдса, Верджиния, проснулась, увидела, что муж ещё не вернулся, и по её словам, сразу заподозрила неладное. Репортеру Citizen Journal она сказала, что немедленно отправилась на поиски. Я не знала, там он остался, в Вигваме, или где-то упал по дороге, но я чувствовала, что стряслась беда. Филдс, выпускник библейского института в Аппалачах, основал свой маленький приход в 1973 году в здании местной начальной школы, а в 1975-м вместе с прихожанами Возвёл деревянную церковь и небольшой домик для себя, построил фактически собственными руками. До убийства он жил там с супругой и тремя детьми. Следующим утром шериф Берри сообщил, что 6 пуль, извлечённых из тела Филца, отправят в бюро криминальной идентификации, чтобы сравнить с теми, которые нашли на месте убийства во Франклине и Ликинге. где Жартов застрелили в аналогичной манере из оружия такого же калибра. Если бы баллистическая экспертиза покажет, что подобное оружие использовалось и прежде, то Берри обещал репортёрам запросить помощь в расследовании у соседних округов. С момента тройного убийства прошло уже 2 1/2 месяца. Если вдруг Выяснится, что ко всем пяти смертям причастен один и тот же пистолет двадцать второго калибра, то прокурору округа Франклин придется не сладко. Сложно будет призвать к ответственности обвиняемую, которая на момент двух последних смертей сидела под замком в женской тюрьме. ТРИ 4 мая 1978 года Лью Дай уверенно шагал в зал суда, где председательствовал судья Пол Мартин. Проходили слушания по вопросу отклонения признательных показаний Клаудии на 158 страницах и невозможности их использования в качестве доказательства со стороны обвинения. И снова Клаудия вела себя странно для человека, чья жизнь висела на волоске. то она была растерянна и смущена, потом вдруг принималась внимательно слушать, словно пытаясь вникнуть, о чем идет речь. Еще она часто поворачивалась и махала репортером. Дай рассчитывал в качестве первого свидетеля пригласить лечащего психиатра Клаудии, доктора Байрона Стинсона, доцента... кафедре психиатрии в медицинской школе университета штата Агая для дачи врачебного заключения на основе истории её болезни. Затем Дай планировал вызвать Бобби Новатни, чтобы тот рассказал о недавнем поведении Клаудии. Обвинение представило только одного свидетеля, который утверждал, что показания Клаудия давала добровольно, без принуждения и будучи в здравой памяти. — Сержанта Говарда Чемпа. Дай одарил О. Грейди довольной улыбкой. Он был уверен, что судья Мартин в жизни не допустит такой глупости, чтобы на суде всерьез полагались на признание психически больного человека. После присяги доктор Стинсон, высокий мужчина шестидесяти лет с небольшим брюшком, сообщил, что предоставил суду все необходимые больничные документы. За время его работы в Абхэм-Холле Клаудию госпитализировали трижды — в октябре 1974-го, после ее возвращения с Гавайев, в октябре 1976-го и в сентябре 1977-го, всякий раз на два или три месяца. Ее диагноз — общая шизофрения латентной формы. — Что это значит? — спросил Дай. Такое состояние доктор Хок впервые описал в 1949 году, пояснил Стинсон. Для него характерно паническое беспокойство вплоть до панических атак, истерия и пансексуальность. Диагноз весьма любопытный. В этом году должна выйти новая диагностическая номенклатура, и подобное состояние по ней будет называться пограничной шизофренией. Это одна из разновидностей шизофрении, когда пациент не теряет связи с реальностью. Я наблюдал Клаудию на протяжении нескольких лет. Её проблемы кроются в области суждений в её отношении к окружающим, чаще всего в сексуальном контексте. Порой она попадает в весьма пикантные ситуации. Он посмотрел на Клаудию и та ему улыбнулась. Например, познакомились мы вскоре после её развода. Моя пациентка была в паническом состоянии, словно мир вокруг рушится. В больницу она попала, потому что заблудилась в своих фантазиях, и ей понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Дай спросил, как именно ее диагноз влияет на восприятие реальности и отношения с окружающими. «Я бы сказал, что Клаудия предпочитает жизнь, полную бурных эмоций», — ответил Стинсон. «Я бы сказал, что Клаудия предпочитает жизнь, полную бурных эмоций», — ответил Стинсон. Она всегда завязывает контакты с маргинальными персонажами, не соответствующими общепринятым нормам морали: бисексуалами, гомосексуалистами, проститутками, стриптизёршами. Попав в их окружение, она воображает, будто стала частью преступного синдиката, и мафия намеренно сделает её проституткой. Все эти любопытные фантазии Весьма крепко сплетаются с реальностью, пока не наступает переломный момент, и кто-нибудь не развенчает иллюзий. Тогда у нее начинается приступ паники, и Клаудия ищет убежище в больнице. Стинсон описал симптомы паники. Бессонница, плохой аппетит, покачивание на месте, рыдание и истеричные крики. Она очень настойчива, сыплет угрозами, повсюду ей чудится подвох. В такие моменты очень неприятно находиться с нею рядом. Врач напомнил, что когда Клаудиу впервые поместили в Абхэм-холл в 1974-м, она поведала врачам целую сагу о том, как на Гавайях ее похитили и держали в рабстве, из которого она сбежала лишь чудом. В 77-м году ее госпитализировали после того, как она позвонила в полицию и сообщила, что видела в переулке тело зарезанной женщины. Трупа, однако, не нашли, и никаких свидетельств его наличия тоже. Стинсон добавил, что после того звонка голос Клаудии с каждым днем становился все более хриплым, а на момент госпитализации и вовсе исчезл. Хрипота и немота тоже симптомы истерии, выдытожил Стинсон. Дай перечислил некоторые подробности убийства Маккана и последующего допроса Клаудии, в ходе которого она дала признательные показания, и спросил: "Был ли этот рассказ о преступлении таким же вымышленным, как предыдущий?" Клаудия, вроде хамелеона, Листниил Стинсон. Она как маленький кокер-спаниель, чья первая потребность угодить вам любой ценой. Думаю, она сделала бы что угодно, если выбрать правильный к ней подход. В непривычной ситуации она способна на многое. Её поведение сильно зависит от окружающей обстановки. Она исполняет любые требования. Дай спросил. Если бы Клаудии сообщили какие-то подробности убийства накануне допроса. Возможно ли такое? Не просто возможно, а какова вероятность того, что она повторила бы эти факты, выдав их за свои? Стинсон кивнул. Клаудия очень охотно участвует в подобного рода авантюрах. Она как паук, плетущий Путин из реальности и фантазий, причем до такой степени, что даже и я. Человек, хорошо ее изучивший, с трудом разобрался бы, где правда, а где вымысел. Во время перекрестного допроса помощник прокурора О. Грейди ухватился за фразу Стинсона о том, что Клаудия завязывает контакты с маргинальными персонажами и вращается в преступных кругах Колумбуса. — Ну, допустим, про преступные круги я не говорил, — возразил Стинсон. Однако, безусловно, она всегда выбирает тёмную сторону, на грани приличий, как вы, наверное, и сказали бы. Люди, которых она упоминала, её подруги и коллеги, она не говорила, что двух девушек из её окружения и впрямь убили, спросил Лоу Грейди. Нет. А сами вы не читали в газетах про нераскрытое убийство двух девушек? Одной отсюда, а второй из Дейтона. Стинсон ответил, что нет. Задав еще несколько вопросов касательно лечения Клаудии, О. Грейди спросил, читал ли доктор Стинсон протокол ее допроса или, может быть, слушал его запись. Когда Стинсон ответил отрицательно, О. Грейди ухватился за его слова. «Итак, я правильно понял». Вы даже не пытались составить экспертное мнение о том, что на самом деле было сказано на допросе, по интонациям, например? — Нет. — Хорошо. В таком случае смею предположить, что вы не можете сделать вывод, сумела ли Клаудия на момент первого разговора со следователями понять, в чем именно заключались ее права. — С этой точки зрения, увы, нет. — Нет. Благодарю, доктор, сказал Огрейди. У меня всё. Когда настал черёд Лью Дая, тот подытожил предыдущие показания и спросил: "Доктор Стинсон, как вы считаете, основываясь на своём врачебном опыте, знакомстве с Клаудией и профессиональном чутьье, могла ли она и впрямь совершить эти убийства?" Я не очень хорошо знаком с материалами дела, признался Стинсон, зато прекрасно знаю Клаудию и просто не верю, что она способна на убийство и в чём-либо виновна. Когда свидетелем вызвали говора Дечэмпа, тот начал с того, что узнал о Клаудии от двух полицейских, которые говорили с ней в закусочной. Дай попросил описать события, предшествующие допросу в участке. "Вы должны доказать переменчивость Клаудии", он спросил. "Вы помните, что сказали, будто она не желает меня видеть, а затем, когда я приехал в участок, она мне обрадовалась. Вы это помните? Вас такая реакция разве не удивила?" Чэмп недовольно ответил: "Я помню, как после разговора с вами она закатила нечто вроде истерики. А вы помните, что по вашим словам, её поведение было вызвано воздействием наркотических препаратов? Или она просто умело притворялась? Я по-прежнему уверен, настаивал Чэмп, что нервный срыв у неё произошёл именно после встречи с вами. Дай напомнил Чэмпу, что Клаудия на момент допроса принимала медикаменты. Напомнил про обстоятельства, в которых проводился обыск её квартиры, и про её реплики в разговоре со следователями. Разве вы не выяснили, что всё, о чём она рассказывала, на самом деле было результатом вашего же расследования? Нас поразило, сколько на самом деле ей известно про место преступления. про положение тел, про количество ранений у каждой из жертв. Дай напомнил, что Дэна Политис и Роберт Наватни успешно прошли проверку на полиграфе, убедив прокурора округа Франклин в своей непричастности к убийствам. Он напомнил также Чемпу, что через две недели после происшествия Политиса арестовали в супермаркете Крогер и допрашивали. Поэтому он вполне мог узнать от дедуктива Тони Риччи какие-то подробности сцены преступления и пересказать их Клаудии. Чемпу нашлось, чем возразить. Допрос Полициса проходил в его присутствии, и из всех вопросов лишь некоторые, а если быть точным, всего 15, касались убийства в доме Маккана. Дай припомнил говор Дюшемпу ни стыковки на допросе, когда Клаудия по её словам намеренно лгала или скрывала правду. Однако судья Мартин его перебил. Мистер Дай, думаю, с этим вопросом я разберусь самостоятельно, когда буду слушать записи и читать стенограмму. Мнения детектива мне не интересно. Когда с Чемпом закончили, встал помощник Дая, Уильям Флек. Варша часть. У нас есть ещё один свидетель. Мы вызываем Роберта Новатни. После того, как Новатни дал присягу и сообщил суду свой адрес, его спросили: "Знаком ли он с Клаудией Яску?" Свидетель ответил положительно. Тогда его попросили указать на неё в зале суда. Он посмотрел прямо на девушку и безошибочно ткнул в неё пальцем. Отвечая на вопросы Фляка, он рассказал, что познакомился с Клаудией около года назад, и что они какое-то время жили вместе. Когда его спросили, признавалась ли хоть раз Клаудия в своих связях с криминалом, Новат не ответил, что 3-4 месяца назад та заявила, будто видела неподалёку от их дома убитую девушку и позвонила в полицию. На отвечая на вопросы Фляк о том, почему Клаудия опасалась за свою жизнь, Новатни сказал: Она боялась разных людей, многих я даже не знал. Вроде как был какой-то случай в Калифорнии или на Гавайях, она часто говорила, что её могут убить. Можете ли вы привести конкретный пример подобных высказываний? уточнил Фляк. Новатни пожал плечами. Цитирую: Меня хотят убить. Точка. Флек заставил Новатни подтвердить, что Дзенополитис приходил к ним в дом после обвинения в мелкой краже и в присутствии Клаудии во всех красках рассказывал про убийство. Во время перекрёстного допроса Огреди спросил у Новатни: "Обвиняла ли его Клаудия в каких-либо других преступлениях?" Новатни недвумённо промолчал, и Огреди добавил: Возможно, ей было известно о других ваших деяниях, например, о попытке подорвать плотину Гувер. Возражаю, воскликнул Флек. Это не относится к делу. Отклоняется, сказал судья. Новатник и внул. Она говорила, что знает. Ага. То есть, по вашим словам, ей было известно про взрывчатку на плотине. И что, по её мнению, там произошло? — Понятия не имею, вам виднее, — огрызнулся Наватни. — Вы не знаете, что именно она нам сказала? — Нет. — Но откуда вы знаете, что об этом вообще шла речь? — Потому что мы с моим адвокатом изучили запись ее допроса. Огрейдис мерил торжествующим взглядом сперва Флека, затем Дая. — И кто же ваш адвокат для протокола? — Лью-дай! О, Грейди заставил Наватни признать, что Клаудия не называла ни его имени, ни имени его младшего брата в связи с происшествием на плотине Гувер. И, наконец, спросил. — А почему вы столь уверены, что речь шла про вас и вашего брата, раз никаких имен не прозвучало? Наватни посмотрел на Клаудиу. А почему бы и нет? Она же обвинила меня в убийстве. Задав еще несколько вопросов и окончательно подорвав авторитет на ватник как свидетеля, Огрейди его отпустил. Судья Мартин заявил адвокатам, что рассмотрит их ходатайство. Примерно в то же время, когда в зале судебных заседаний проходили слушания по делу Клаудии, шерифы трех округов получили сообщение от бюро криминальной идентификации. Самозарядный пистолет 22-го калибра, из которого застрелили Маккана, его мать и Кристин Хердман в округе Франклин, был идентичен оружию, из которого убили Дженкина Т. Джонса в округе Ликкинг и преподобного Джеральда Филдса в округе Ферфилдс. При этом никто не упомянул очевидный факт, что Джонс и Филдс были убиты в тот самый момент, когда Клаудия находилась в тюрьме. 4. Когда Клаудию после заседания вновь вернули в тюрьму, и Донна Зак провела ее в камеру, та легла на койку и горько заплакала. «Ну же, девочка, взбодрись. Все не так уж и плохо. А ну, взгляни еще разок на мою руку», — попросила ее надзирательница. «Я сказала своим дочкам, что скоро стану бабушкой. Мол, мне так предсказали, но они обе нервничают. Ты ведь предупредила, что кому-то из них в родах придется не сладко?» Клаудия изумленно вытаращила глаза. «Что-что?» Погадай мне по ладони, девочка моя. Я хочу, чтобы ты ещё разок предсказала будущее. Клаудия покачала головой. Я не хочу больше этого делать. Почему? Клаудия, ты же отличная гадалка. Потому что я слышала, что мой психиатр сказал на суде. Он сказал, что я создаю фантазии, как паук плету паутину. И теперь я знаю, что всё это Гнаб вела широким жестом камеру. Не съёмочная площадка, а это, она потрогала повязку на ноге, не несчастный случай во время съёмок. Клаудия подняла на надзирательницу глаза, полные слёз. Он сказал, что временами я всё-таки возвращаюсь в реальность. Видимо, сейчас тот самый случай. Клаудия, я тебе могу чем-то помочь? Господь оставил меня. Вот и вы все оставьте меня в покое. Зак ушла, а Клаудия съёжилась на койке, закрыв глаза и пытаясь понять, что происходит. Если она не снимается в кино, то значит, её и впрямь обвиняют в убийстве. Она слышала, что прокурор говорил о смертной казни. Её хотят усадить на электрический стул. Что-то заскрежетало рядом, и возле камеры появились двое рабочих. Те волокли лестницу, чтобы заменить одну из длинных флоресцентных ламп. Парни громко болтали о том, как им не терпится поскорее закончить всю работу и пойти на ужин. Клаудия вдруг поняла, что они заслонили собой камеры, и надзирательницы не видят ее на экране. — А значит... она может незаметно покончить с собой унитаз в нём есть вода она упала на колени пострадавшая нога болела так сильно что пришлось ползти клаудия добралась до унитаза и уставилась в его нутро опустила в воду руку холодная и чистая надо спешить пока никто не пришёл господи Прости меня. Я знаю, что там, рядом с тобой, меня ждёт лучшая участь. Набрав в грудь воздух, она окунула лицо в воду, выдохнула и снова вдохнула. Вода потекла в ноздри, и Клаудия невольно отшатнулась. Через силу снова опустила голову, но тут её начало тошнить. На громкие хрипы и бульканье прибежали охранники. Девушку забрали в лазарет. Когда убедились, что с ней всё в порядке, снова поместили в камеру под строгий надзор. Клаудия заплакала. Она надеялась умереть по своей воле, а не на электрическом стуле. Боже, только не на электрическом стуле она не хотела, чтобы ей сбрили роскошные длинные волосы, связали ремнями и пропустили сквозь неё мощный разряд тока. Всю свою жизнь Клаудия выступала против смертной казни и теперь понимала, насколько была права.